Великий лес. «Да как они посмели!» Не скрывая своего раздражения, отбросив в сторону свиток, в котором содержалось очередное донесение, великий князь Алиетин т а р а р и н а т раздраженно ударил кулаком по столу, даже не обратив внимания на то, что его любимый кубок с вином опрокинулся и пролил прекрасный напиток прямо на пышный ковер, расстеленный на полу. Эльфов Изгнали из королевства Юрим? По какой причине? Стоявший перед ним гонец принялся бормотать оправдания, при этом не забывая бухнуться на колени. Однако все его оправдания не имели смысла. Работа сотен лет самого великого князя и его верных слуг была разрушена в одно мгновение. Какой-то идиот случайно прирезал короля Брахуса. Ну и что? При чем тут эльфы? Однако принц Мурат почему-то во всем случившемся обвинил именно эльфов и даже посмел задержать посла великого князя и силой выбивал из него информацию. Где это видано, чтобы люди пытали и допрашивали эльфов? Да что же случилось в этом мире? Ему будто и так проблем было мало. В совете глав великих домов глава Дома Розы старательно пытался баламутить воду. пытаясь столкнуть с трона самого великого князя. В империи жрецы светлых богов, которые вроде бы некоторое время были лояльны к эльфам, стали категорическими врагами жителей великого леса. Более того, по известиям посла из империи, который продолжал исправно поставлять великому князю информацию, у жрецов светлых богов в империи появилась та самая святость, и сила их богов-покровителей. Неужели боги решили вернуться в этот мир? Вообще-то эльфы, как никто другой, прекрасно знали о том, что боги уже давно отвернулись от мира л и н о р и а н ы от мира, где они жили. Поэтому здесь власть могла быть в руках тех, кто более могущественный, одаренный и хитрый, что и намеревались провернуть эльфы как самые достойные. В данном же случае происходило что-то странное, странное и непонятное. У людей появилась сила, которую эльфы не смогут чем-то остановить или как-то блокировать. Сам великий князь прекрасно помнил о том, что происходило на поле боя с демонами, когда вперед выходили жрецы светлых богов с теми самыми своими боевыми посохами. Море огня и света буквально выжигало огромные кровавые просеки в армии вторжения. Конечно, демоны потом по наущению эльфов сумели избавиться от основных источников такой силы для жрецов. Именно эльфы тогда подкинули врагу информацию, узнав о том, что демоны уже все равно собираются покинуть этот мир, так как основные их силы уже были уничтожены. Но если эта сила снова возвращается к жрецам, то для самих эльфов это не значит ничего хорошего. Тут еще и поисковые группы, которые Алиетин т а р р е н а т отправлял за взбунтовавшимся некромантом, пропали все. Одна за другой. И вроде бы ему и так проблем хватает. Так нет же. Теперь они в этом королевстве людишек вообще потеряли какой-либо контроль над ситуацией. всех находящихся в королевстве Юрим Эльфов буквально в кандалах выволокли до границы великого леса и практически пинком сапога загнали на территорию эльфов, запретив вообще когда-либо появляться на территории королевства. Более того, перед тем, как их загнали в лес, послу эльфов, стражники короля вручили свиток с письмом от будущего короля. наследного принца Мурата. В этом письме и в довольно нелицеприятных выражениях молодой разумный обещал великому князю, что никогда не забудет их подлости и предательства. И если хоть кто-то из эльфов вздумает нарушить границу королевства, он будет убит на месте. Это вообще переходило всевозможные границы. Человечишка грозит эльфам смертью. Что за глупость? Тем более, что на границе с Великим лесом жрецы Великого леса охотились за кормом для Великого дуба. Великий князь это знал по той причине, что охотились-то за людишками эльф-рейнджеры. ы Они в первую очередь подчиняются именно ему, а н и как не жрецам. И что же теперь делать? Теперь все эти стражники будут старательно гоняться за эльфами. И как факт, в один прекрасный момент Такая охотничья партия, уже наловившая людишек для того, чтобы подкормить великий дуб, попадется им на глаза. Что тогда эти низшие будут говорить? Естественно, что после случившегося великий князь приказал того самого посла, который провинился, банально скормить великому дубу. Что бы тот н е орал в свое оправдание, со своими обязанностями он банально не справился». Осталось только понять то, кто же сработал так грубо в том же королевстве Юрим. Да, все признаки того, что описывал в своем письме принц Мурат, очень сильно напоминали работу эльфов со своими агентами. Именно так они делали, чтобы потенциального исполнителя нельзя было допросить. Вот только откуда об этом узнал принц Мурат? Об этом знали только сами эльфы. И этот секрет они никогда и никому не раскрывали. Может быть, сам этот посол где-то проболтался. Если это случилось, то в данном случае подобное очень плохо может отразиться на делах эльфов, даже в других государствах, хотя бы по той причине, что слишком много различных убийств подобного рода происходило на соседних территориях. И если эти разумные спохватятся, то у эльфов не будет ни единого шанса как-то обелить свое имя. А тут еще эти фокусы с некротическими тварями. Принц Мурат узнал о том, что эльфы охотились за каким-то некромантом на территории империи. Но как он об этом узнал, если это дело касалось только Великого княжества и империи д а и р и н Наритан Прониар в империи этот скандал все еще пытался как-то сгладить. Более того... Сам посол великого князя сейчас старательно искал подходы к хозяину тех самых земель, располагавшихся поблизости возле гнезда сбежавшего некроманта. И великому князю очень сильно не нравились намеки в донесении посла на то, что его верный слуга, являвшийся сейчас помощником того же посла в империи, пытается действовать самостоятельно. «Ведь Алиетин т а р а р и н а т сам приказал этому разумному согласовывать все свои действия с послом. Если тот действительно ослушался, то придется и его показательно наказать». «Да что же тут происходит?» тихо пробормотал великий князь, медленно потирая виски своей головы, которая начинала болеть от всех этих мыслей. «Проклятие какое-то! Слуги вообще не слушаются». Действуют по собственному усмотрению, хотя им все было расписано и предназначено, все рассказано. Так нет же, берут и по какой-то глупости сами лезут, куда их никто не посылал. Алиетин т а р а р и н а т понимал то, что для него хуже всего будет, если такая игра опять нарушит его планы. Однако он приказа сейчас убивать старого короля Брахуса не давал. Кто же решил вмешаться в его игру? Все эти симптомы, которые были обнаружены при попытке допросить душу убийцы, говорили однозначно. Это работа эльфов. В этом мире никто больше не использовал такую практику устранения души исполнителя, чтобы его не могли допросить некроманты врага. То есть обвинять в случившемся з а г о в о р щ и к о в в самом королевстве ю р и м или каких-то разумных из других государств было бы просто бессмысленно. Как факт, можно сразу понять то, что круг подозреваемых сужается. Кто мог задействовать такие знания именно из эльфов? Да, из послов ы представителей великого князя это мог сделать кто угодно, но только ли его представители шастали сейчас по землям людей? Нет? Там сейчас шастали еще и представители глав великих домов. То есть они тоже могли сделать что-то подобное. Неужели глава д о м о Розы все-таки решился подставить таким образом великого князя, обвинив его в том, что случилось? Совсем идиот, что ли? Как он докажет, что это все дело рук слуг великого князя? «Никак!» Единственный, кто мог бы указать на то, что Алиетин Тар-Ариенат рассматривал такой вопрос, сейчас орал, старательно сопротивляясь, когда его тащили к Великому Дубу. И буквально через короткий промежуток времени о нем ничего не будет напоминать. Нет, напоминание все же будет. Полное отсутствие эльфов на территории королевства Юрим. Более того, все эти последние события и провалы интриг великого князя могут привести к тому факту, что и соседние государства банально закроют границы для эльфов, и что тогда свою политику великий князь не сможет продолжать, а его враги активизируются и захотят лишить его власти, тем более, что в данном случае для них в этом проблем не будет». Ведь именно при его правлении на данный момент эльфы потеряли весьма важные позиции в человеческих государствах. А это было очень плохо. Этого себе Алейтин т а р а р и н а т позволить не мог. Скрипя зубами, великий князь приказал писцам писать письма. Он диктовал инструкции для тех послов, которые еще остались в человеческих государствах. А таких разумных было уже мало. В первую очередь он уповал на помощь посла именно в империи Дайрин. Наритаан Прониар должен был предпринять всевозможные меры, чтобы добиться нужных позиций для великого княжества. И если королевство Юрим действительно, по какой-то глупости, банально отказалось от помощи эльфов, то можно его уничтожить. Для этого послы в султанате Зарт и империи д а и р и н должны между собой договориться и уговорить правителей этих государств напасть на королевство Юрим. Какой повод они будут для этого использовать, сейчас не важно. Важно другое. Для эльфов важно теперь уничтожить это государство. Конечно, кто-нибудь ткнет старого эльфа тем фактом, что в результате та же империя может излишне усилиться. Может, с этим фактом никто не спорит. Однако сам великий князь знал о том, чем больше государства, тем сложнее защищать его границы. Вряд ли соседям понравится, что империя излишне расширяет свои территории. Например, тот же султан Орб, который не так давно стал коронованной особой в султанате, тоже довольно агрессивно ведет свою политику. А значит, есть шанс впоследствии стравить его с императором Винаром. Как факт, не стоит забывать и о том, что где-то по землям королевства Юрим сейчас бродит костяной дракон. Известие о том, что он все же пробудился, немного порадовало душу великого князя. Но ему настроение портил тот факт, что эту тварь эльфы никак не контролировали, и это было плохо. Честно говоря, в последнее время Великий князь подумывал даже о том, что кто-то против него замыслил недоброе, кто-то довольно могущественный, вроде какого-нибудь бога. Слишком часто его планы начали терпеть поражение, а это было не то, чего бы хотел сам Алейтин Тар-Ариенат. Когда все письма были подготовлены, великий князь быстро поставил на них свою печать и отправил гонцов. «Надо было срочно приниматься за дело. Нельзя допускать того момента, чтобы подобная конфликтная ситуация эльфов с людьми распространилась на другие земли. Если принц Мурат решил, что ему все можно, то он сильно ошибается. Может быть, его в ближайшее время и коронуют. Вот только пользы от этого ему не будет никакой. Вообще-то, великий князь не понимал того, по какой причине его отец, король Брахус, упустил такую невесту в виде сестры императора Винара. Принцесса Милена могла бы стать неплохой парой для наследного принца королевства Юрим. И тогда эти два государства могли бы составить очень серьезный тандем против любых врагов. Конечно, самим эльфам этого было бы нежелательно допускать. Однако сам великий князь с большим удовольствием если бы был на месте короля Брахуса, сделал бы подобный шаг, чтобы усилить собственные позиции и решить вопрос с выплатой тех самых контрибуций. Ну не будет же император требовать выплату контрибуций с семьи собственной сестры. В том-то и дело. Но, видимо, эти разумные думали какими-то другими понятиями или в других плоскостях. Хотя сейчас не это беспокоило Алийтина Тар-Ариената. Эльфы постепенно теряли свои позиции в высших существ в этом мире. И этот факт сам по себе уже сильно раздражал его. Именно поэтому он и хотел решить этот вопрос быстро. Королевство Юрим должно быть уничтожено. Так же, как и предыдущее королевство Ларма. А империя Даирин, сильно расширившись, станет лакомым кусочком для всех врагов. Эльфы же в данной ситуации будут просто выбирать то, за кого они будут сражаться. Против империи или наоборот, даже ей помогут. Все будет зависеть от отношения этих разумных к жителям великого леса. А что? Должны же эльфы получить какую-то выгоду от всей этой ситуации. Но на всякий случай... Эльфам надо готовиться даже к худшим событиям, поэтому великий князь и вызвал к себе своего сына. Придется дать ему несколько очень важных инструкций, начиная с того, чтобы он готовил войска к столкновению с врагами в виде, к примеру, тех же орков и степей, которые могут воспользоваться конфликтом людей и эльфов, чтобы старательно потрепать старых врагов. Заканчивая фактом того, что, возможно, на очередном собрании Совета Глав Великих Домов придется всех этих умников отправить на личную встречу со светлыми богами, а то они в последнее время слишком уж много себе стали позволять, замахиваться на власть самого великого князя в принципе недопустимо. Но надо сделать так, чтобы его сын сделал все быстро и эффективно. Иначе все это даже для него может закончиться очень плохо. Настолько плохо, что самому великому князю будет проще кинуться под корни великого дуба, чем жить дальше. Но это все дело будущего. Сейчас он понимал, что начинают вертеться жернова новых интриг. Тех самых интриг, которые могут уничтожить как его, так и всю его семью. А этого допускать. Алейтин т а р а р и н а т не хотел.